То, о чем всегда как бы мимоходом, как бы по-дружески, по-мужски, всегда с затаённым раскатиком докладывал начполитуправление строило командующему Градову, соответствовало истине, но только в абсолютно прямом смысле слова. Вероника Градова и Кевин Телловер действительно встречались. Встречались на улице...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 Ну и она, разумеется, удивлялась. Бак, кого я вижу, полковник Теллавер, аим, ассам. Здесь, если не ошибаюсь. Или другой пример: она спускается по ступенькам телеграфа, а полковник Теллавер как раз пересекает улицу. Горького, Бака, кого я вижу, произносит он быстро усвоенную русскую фразу.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 Не было кривотолков, говорят о театре, в Москве уже вовсю функционируют и малый, и большой, а главное — МХАТ, МХАТ. Говорят о литературе, вообразите новую публикацию Ахматовой, цикл Пастернака. У вас, кажется, ренессанс. Вам нужно познакомиться с моей сестер Инн Лау. Она знаменитая поэтесса.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 был прямо, скажем, не богатый любовной опыт, хотя в тридцатые годы в Париже его друг Рест немало сделал для того, чтобы дать ему необходимое современному мужчине образование. Бурь этих лет однако прошла, и Кевин как-то весь подсох, смиренно уже в епископальном стиле готовясь к пожилой комфортабельной холстиковщине.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 Распространялся и глянцевитый журнал «Америка». Никогда еще со времен большевистского переворота у России не было таких живых связей с Западом.